Глава вторая. Не нужно мне другой собаки. Собаки нет на месте. Вот все, что знал Джокер Клаф. Он в этот день вышел из школы вместе с другими и пробежал по двору в том буйном веселье, какое можно видеть в каждой школе по всему свету к окончанию школьного дня. Почти машинально, по привычке Укренившийся за сотни дней, он прошел к воротам, где его всегда ожидала Лесси. И там ее не оказалось. Джокер Клоф стоял, крепкий мальчик с милым лицом и соображал, как могло это случиться. По широкому лбу над карими глазами легли морщины. Сперва он никак не мог себе представить, Что глаза говорят, ему правду. Он просмотрел всю улицу из конца в конец. Может быть, Леся запаздывает? Впрочем, он знал, что не в этом дело, потому что животные не похожи на людей. У людей есть часы и при себе и на стенке, и все таки вечно получается так, что они на пять минут опоздают. Животным же не нужно никаких механических приспособлений чтобы знать, который час. Есть у них внутри нечто более аккуратное, чем часы. Это чувство времени, и оно им никогда не изменяет. В самом деле, они всегда точно знают время, когда им пора приступать к тому или другому делу, твердо установленному по распорядку их жизни. Джокер Аклов это знал. Он часто обсуждал это с отцом Вы у него, как получается, что Леся знает, когда ей пора бежать к школьным воротам. Нет, опоздать Леси не могла. могло. Шокерклов стоял на пригреве майского солнца и думал. И вдруг у него пронеслось в уме: "Может быть, она попала под колеса? Он содрогнулся от этой мысли, но тотчас же отбросил ее. Леся была слишком хорошо обучена чтобы идти по улицам неосторожно. Она шла всегда уверенно и пристойно. Да и движения-то в поселке было совсем мало. Большое шоссе проходило долиной, по берегу реки на милю в стороне. К Гринл-бриджу вела только проселочная дорога. Да и та, подойдя к торфяному болоту, превращалась просто в пешеходную тропу. Может быть, лесью украли Но и это казалось неправдоподобным. Чужой не мог притронуться к лесси. Если не было рядом кого-нибудь из Керроклафов, кто велел бы ей подчиниться. К тому же по всей округе за много миль от Гринвуд-бриджа лесси знали слишком хорошо. Никто не посмел бы ее украсть. Но где же могла она быть? Джокерклаф решил свою задачу, как решают задачи сотни тысяч мальчиков по всей земле. Он побежал домой спросить у мамы. Он пронесся со всех ног по главной улице через весь поселок. Ни разу не остановившись, пробежал мимо лавок по Верхней улице до переулка, что идет вверх по склону холма, взбежал по переулку, затем влетел в ворота, промчался садовой дорожкой. И в дверях дома громко закричал: "Мама, мама, С слезь, что-то случилось! Она меня не встретила". Едва выговорив это, Джокер Аклов сразу понял, что дело неладно. Ни мать, ни отец не вскочили, не стали расспрашивать, как и что. Они как будто не испугались, что с их чудесной собакой случилось недоброе. Джо это отметил. Он стоял, прислонясь спиной к двери и ждал. Мать не сводила глаз со стола, который накрывала к чаю. Она помолчала секунду, потом посмотрела на мужа. Отец Джо Клав сидел на низком стульчике у огня. Он повернул голову, медленно, ничего не сказав, Опять отвернулся и уставил глаза на огонь. "В чем дело, мама?" вдруг всхлипнул Джо. "Случилась беда?" Мессис Кироклав, не спеша поставила тарелку на стол, потом заговорила. "Так. Кто-нибудь должен же ему объяснить", сказала она как будто в воздух. Муж не пошевелился. Она обернулась к сыну. "Ты все равно сам это узнал бы, Джо", сказала она. "Лесси больше не будет ждать тебя у школы. И нечего реветь». "Почему не будет? Что с ней случилось?" Миссис Кероклав подошла к очагу, поставила котелок на жар. Она сказала, не оборачиваясь: "Потому что она продана. Вот почему. Продана! повторил мальчик на звонком крике. Продана! Зачем же вы ее продали, нашу Лесю? Зачем вы ее продали? Мать в сердцах повернулась к нему. Она продана, Ее увели, и дело с концом. Нечего тут выспрашивать. Теперь ничего не изменишь. Собаки нет и все. Не будем больше об этом говорить. Ну как же, мама? Мальчик кричал звонко и растерянно. Мать перебила: "Довольно! Давайте чай пить. Ну же, Садитесь!» Мальчик послушно сел за стол на свое место. Мать повернулась к мужу, к очагу. "Садись же, Сэм, поешь. Хотя сказать по правде, угощение у меня к чаю скудное". Женщина притихла когда муж встал с сердитой решимостью. Но не сказав ни слова, он прошел к двери, снял шапку с крюка и вышел вон. Хлопнула дверь. С минуту в комнате молчали, потом женщина брончливо завела: "Видишь, что ты наделал? Совсем рассердил отца. Теперь ты, конечно, доволен". Она устало опустилась в кресло и уставилась на скатерть комнате долго молчали Джо знал, что мать не права, виня его в случившемся, но он знал и то, что мать таким путем прикрывает собственную боль. Это то же самое, как если она бронится. Так уж оно повелось у людей в этих местах. Люди здесь суровы, упорны, привыкли жить суровой трудной жизнью. Когда случается что-нибудь, что их волнует, они прячут свои чувства. Женщины бронятся и ругаются, чтобы скрыть обиду. Их брань ничего не значит, Отбронятся и все. — Ладно, Джо, ешь. Голос матери звучал теперь мягко и терпеливо. Мальчик смотрел на тарелку и не двигался. Ешь, Джо. Намажь себе хлеб. Смотри, хлеб свеженький, я сегодня только испекла. Что, не хочешь? мальчик низко опустил голову. Не хочу ничего, прошептал он. Ух, собаки, собаки, собаки, вспылила мать. Голос ее опять стал сердитым. Сколько шуму из-за одной собаки. Хорошо, если хочешь знать, я рада, что лесси нет. Право слово, Возни с ней и заботы не меньше, чем с ребенком. Теперь ее нет, и заботе конец, конца, я рада, право, я рада. Миссис Кероклаф повела полным плечом, шмыгнула носом, потом вынула платок из кармана фартука и высморкалась. И только тут решилась поглядеть на сына, который все еще сидел, не двигаясь. Она печально покачала головой, а когда заговорила вновь, голос ее был опять терпеливым и добрым. "Джо, поди сюда", сказала она. Мальчик поднялся и стал подле матери. Она обняла его своей полной рукой и начала, обратив лицо к огню. Так что, Джо, ты уже взрослый мальчик. Ты можешь это понять. Ты видишь? Ну да. Ты же знаешь, времени лёгкое. Ты знаешь, как обстоит дело. Нужно покупать еду, нужно платить хозяину за дом. А Залессе давали хорошие деньги и Слу мы не могли себе позволить, не могли оставить ее у себя, вот и все. Настала тугая пора. Ты не должен, не должен огорчать отца. Он и так не находит себе покоя, и ну вот и все. Собаки нет. Кироклав младший стоял у очага бок о бок с матерью. Он понял, В Гринэлл-Бридже даже двенадцатилетние мальчики знали, что такое тугая пора. Много-много лет, все годы на их детской памяти, их отцы работали в Веллингтонских копих за поселком. С едой в кошелке, с шахтерской лампой на лбу, они ходили каждый день на смену и со смены. Они работали, добывая много угля. Потом настала тугая пора. Шахта перешла на неполную неделю, и шахтеры зарабатывали меньше. Временами опять начиналось оживление, и люди опять работали полную неделю. Все тогда радовались. Конечно, и тут бывало далеко от роскоши. В шахтерских поселках и в лучшие времена люди живут трудной жизнью. Но в такую пору всех и чувствовали себя уверенно. В семьях был мир, лад, и еды на стол подавалось в волю, и ее хватало на всех. Несколько месяцев назад шахту закрыли совсем. Большой вороту спуска в ствол уже не крутился. Люди не стекались на дворе шахты перед каждой новой сменой. Вместо того, они ходили отмечаться на биржу труда. Они толпились на углу возле биржи ожидании работы. Но работы не было. Они, по-видимому, оказались, как называли это газеты, в одном из пораженных районов, то есть в той части страны, где заглохла всякая промышленность. Люди целыми поселками сидели без работы. Не было никакой возможности заработать на жизнь. Правительство выплачивало людям пособие еженедельную денежную выдачу, чтобы они не померли с голоду. Джо это знал. Он слышал, о чем толковали люди в поселке. видел мужчин, толпившихся у биржи труда. Он знал, что его отец не ходит больше на работу. Знал также, что мать с отцом никогда при нем об этом не говорят, что в грубой своей доброте они стараются сами нести все тяготы жизни. Не давай им ложиться на его детские плечи. Но хотя ум ему говорил все это, сердце кричало о лесе. Он однако принудил его молчать. Он стоял, не двигаясь с места, потом задал только один вопрос. Нам можно будет когда-нибудь откупить ее обратно, мама? Видишь ли, Джо, Она оказалась очень ценной собакой, а нам держать ее стало не по карману. Но мы как-нибудь заведем себе другую собаку. Подожди немного. Наступит более легкая пора, и мы тогда возьмем в дом щенка. Ты хотел бы? Джокер Клав понурился и тихо покачал головой. Голос его упал до шепота. Не нужно мне другой собаки. И какой. И никогда. Мне нужна только только лесть.